Второе. Восстание в областях. В Рязани во главе восстания снова встали Люпуновы. Еще в октябре 1610 года Прокопий отнял у Дмитрия Пронск для Владислава. В январе 1611 года, тайно сговорившись с братом Захаром, оставшимся под Смоленском, он привлек на свою сторону Заруцкого, который вместе с Мариной и ее казаками опять водворился в Туле. Тогда Лепунов поднял знамя восстания. Неразлучная отныне спутница и явная любовница храброго атамана, Марина все еще мечтала вернуть себе трон. И Лепунов поддерживал в возлюбленном бывшей царице эту химерическую надежду. Движение быстро распространялось, воззвания Люпунова сходились с пасторскими посланиями патриарха и грамотами, которыми уже обменивались города, выражая общее негодование. Особенно тяжко пострадавшие жители Смоленского уезда рассылали с некоторых пор своим соседям трогательное увещевание. «Где наши начальники?» — писали они. Где наши жены, дети, братья, сродники и друзья? Мы не оказывали сопротивления, и вот мы погибли, предоставленные вечному рабству и ненавистному латинству. Если вы не соединитесь со всей страной, вы будете плакать и рыдать неутешным и непрестанным рыданием. Христианская вера упразнится. Святые церкви со всей лепотою своею будут разрушены, и жестокой смертью погибнет весь народ наш христианский. Наши матери, наши жены, наши дети испытают неволю и гнуснейшие надругательства. От Ярославля до Нижнего Новгорода и от Перми до Казани призыв этот встретил отклик. В Рязань прибыли люди из Мурома, под предводительством князя Масальского, из Суздаля с Артемием Измайловым, из Вологды и Поморья с князьями В. Р. Пронским и Ф. Козловским, с дружинами из Галича, и из Костромы. К восставшим в Костроме присоединился князь Федор Иванович Волконский, а в Нижнем Новгороде князь Александр Андреевич Репнин. Это движение, следовательно, не было исключительно простонародным, как утверждают некоторые историки. И еще того менее оно было направлено против служилых людей, на которых падает ответственность за революционный кризис. Часто близко стоявшие к простому народу Служилые люди, как я уже имел случай указать, напротив, в большом количестве находились в войске. Они были дисциплинированы больше других своих сограждан. На них лежала лишь весьма незначительная ответственность за смуту, и они были не повинны в ее возникновении. В то время не было еще и мысли о контрреволюции. Дело шло об изгнании поляков и укрощении их приверженцев. Вначале весь главный штаб восставших состоял исключительно из служилых людей. Но вскоре Люпуновы должны были запросить поддержки у других. Принимая людей, готовых сражаться под каким угодно знаменем, они вошли в соглашение и с казаками, а те, в свою очередь, кликнули призыв к крестьянам и крепостным и таким образом окончательно придали восстанию чисто революционный характер. Здесь повторилась история многих подобных предприятий во всех странах и во все времена. Ополчение 1611 года соединяло таким образом три ясно различаемые и довольно плохо подобранные группы. Остатки последней армии царя Василия Ивановича с приокскими дворянами, крестьянами с Клязьмю и Волги и товарищами по оружию Скопина-Шуйского. Остатки Тушинской армии с боярами, воеводами и военными людьми, служившими в Калуге второму Дмитрию. И шайки казаков всякого происхождения с набранными ими крестьянами.